Глава 25. Уже не короли Италии. Виктор Эммануил Савойский родился в Неаполе 12 февраля 1937 года. С момента его рождения мальчик получил титул принца Неаполитанского, а позже был провозглашен принцем империи, когда его дед принял титул императора Италии, Албании и Эфиопии. Есть знаменитая фотография почти годовалого Виктора Иммануила со своим дедушкой, королем Виктором Иммануилом III. Она сделана его бабушкой Еленой Черногорской незадолго до первого дня рождения принца. На обратной стороне фотографии написано, что она не должна быть опубликована раньше 12 февраля 1938 года и что сделана ее величеством королевой. Елена пишет, что когда ребенок родился, он был настолько пухленьким, его лицо было с двойным подбородком, что его прозвали «маленький Будда». Ее это очень обижало. С детства Виктор Эммануил любил гонять на своих маленьких машинках с большой скоростью, что пугало его бабушку-королеву. Он был очень привязан к своим сестрам, особенно к старшей Марии. Их детство пришлось на период Второй мировой войны младшая дочь Умберто и Марии Хосе, родилась в 1943 году. В августе того же года принц Умберто покинул Рим вместе со своим отцом. А жену с четырьмя детьми он срочно отправил сначала в Пьемонт, в замок Сар, а потом дальше, в Швейцарию, в целях безопасности. В Италию они вернулись только после окончания войны. И то, как оказалось, ненадолго. После референдума 2 июня 1946 года Мария Хосе вместе с сыном окончательно переехала в Швейцарию на Виллу Мерлинге, в городе Мейниер, который находится недалеко от Женевы. Принцу в те времена было уже 9 лет. Вскоре после войны все титулы в Италии были официально упразднены, так что бывший наследный принц стал просто Виктором Иммануилом Савойским. Но неофициально все итальянцы благородного происхождения называют свои фамилии вместе с титулами. И Савоя до сих пор используют титул принцев или князей. Сестры Виктора и Мануила поселились вместе с отцом в Португалии, но они приезжали в Швейцарию к матери каждый год на летние каникулы. Все дети Умберто и Марии Хассе учились в колледжах. Девочки в Португалии, а Виктор и Мануил в лицее Лерози, расположенном на берегу Женевского озера. Юноши был очень веселый, общительный. Скорее всего, это передалось ему от матери. Затем принц учился в итальянском лицее Паретто в Лозане, а потом в католическом институте Ланси. Везде у Виктора Иммануила было много друзей, которые любили его за доброту и щедрость. Принц предпочитал, чтобы его называли «на ты» и «просто Виктор». Он говорил, что является обычным человеком, как и все его друзья, и что прошла эпоха принцев-бездельников. Единственное, от чего Виктор Эмануил впадал в ярость, это когда кто-то говорил об Италии без уважения. Правда, если кто-либо начинал обращаться с ним слишком понебратски, Виктор отстранялся. Виктор Иммануил много и охотно учился. Его описывают как красивого, высокого, умного, интеллигентного, спортивного и общительного молодого человека, который предпочитает пить вино, а не воду. В возрасте 18 лет принц с разрешения отца научился водить самолет и получил патент пилота. Несмотря на запрет представителям династии Савоя на въезд в Италию, Виктор Иммануил побывал там инкогнито в 1957 году, когда ему было 20 лет. Он приехал в Турин на машине под вымышленным именем и посетил один из самых элитных клубов города. В принципе, принц не сильно рисковал. Если бы его личность была установлена, он бы просто был выслан из страны. Больше рисковали полиция и таможня, которые плохо контролируют въезжающих в Италию. После этого визита принц хотел поступить в университет Турина изучать право, но его туда не приняли, все по той же причине запрета мужчинам Савоя на въезд в страну. Пришлось выбирать любой из других европейских университетов, и Виктор Эммануил выбрал Женеву. Во второй раз принц прилетел нелегально в Неаполь в 1966 году на частном самолете с пилотом и со своим другом-итальянцем. Но они даже не приземлились, а просто летали над Везувием и над городом, где родился Виктор Эммануил, и над побережьем. Принц видел толпы людей, сотни знамен, и был очень взволнован, рад и горд увидеть хотя бы сверху Неаполь. Это была смелая и опасная выходка. Но Виктор Савойский уже много лет мечтал о том, чтобы снова увидеть свой родной город. Как и многие его предки, Виктор был настоящий плейбой и имел большую популярность среди девушек. В молодости он разбил немало женских сердец. Виктор был принцем хоть и без официального титула. Это еще больше притягивало к нему женщин, и каждая из них, скорее всего, мечтала стать принцессой Савоя. Жизнь Виктора Иммануила и его сестер часто освещалась в прессе. Папарацци следили за каждым их шагом. Девочек дома Савоя называли «хорошая», «красивая» и «безумная». Старшая сестра Мария Пия была хорошая. Когда девочка родилась, ходила сплетня о том, что один рабочий иммигрант Анжела де Марен, жена которого в тот же день родила мальчика, предложил врачу подменить детей. Таким образом, у Савоя был бы наследник, а рабочий был согласен растить их дочь. Но обмена не произошло. Мария Пие очень похожа на свою мать, Марию Хосе. Такая же красивая блондинка с вьющимися волосами. Принцесса была очень доброй и послушной девочкой. Она прилежно училась в колледже, а после его окончания переехала в Швейцарию, к матери, по договоренности родителей. Мария Пия окончила Оксфорд, где училась на журналиста, а потом уехала на некоторое время в Италию. Там она остановилась в Болгере, провинция Ливорно. Женщинам дома Савоя не было запрета на въезд в Италию, поэтому принцесса часто ездила туда в отпуск. В 1955 году Мария Пия вышла замуж за Александра Караджорджевича, сына бывшего принца Югославии Павла Караджорджевича и его жены греческой принцессы Ольги, мать которой, Елена Романова, была из династии императоров России. Можно сказать, что был заключен династический брак. У пары родилось четверо детей сыновья-близнецы Димитри Умберто и Майкл Николас в 1958 году, и двойняшки сын Сергей Владимир и Мануил, и дочь Елена Ольга Лидия Тамара в 1963 году. В 60-х годах супруги сыновьями переехали в Париж, и Мария Пия работала моделью для журнала Vogue. С мужем принцесса развелась в 1967 году и повторно вышла замуж только в 2003 году в возрасте 69 лет во Флориде за принца Майкла Бурбон-Паромского. Сейчас Мария Пи живет недалеко от Палм-Бич. 24 сентября 2024 года ей исполнилось 90 лет. Все ее дети и мужья живы и здоровы. Вторая сестра Виктора Савойского – Мария Габриэлла. Та, что красивая. В молодости девушка была действительно самой настоящей красавицей. Высокая, стройная, с утонченными чертами лица, голубыми глазами и белокурыми волнистыми волосами. Мария Габриэла окончила среднюю школу в Португалии, затем научный итальянский лицей в Мадриде и Женевский университет по специальности переводчик с итальянского, французского и испанского языков. Впоследствии принцесса стала писателем-историком и публиковала книги о своей семье. Мария Габриэлла в юности встречалась с принцем Хуаном Карлосом Бурбон-Испанским, и даже ходили слухи о их скорой свадьбе. Но это бракосочетание не состоялось. Потом она отклонила предложение руки и сердца от персидского шаха Мохаммеда Пехлеви, который желал породниться с европейской династией. Но принцесса не хотела воспитывать своих детей в мусульманской вере. К тому же она не могла отказаться от того образа жизни, который вела в Женеве. Вечеринки, праздники, танцы. В 1960 году красивая принцесса приезжает в Рим, где ее принимает папа Джованни XXIII. До этого она уже побывала в Падуе и Венеции в 1955 году. В 1969 году Мария Габриэлла вышла замуж за Роберта Зеленгера де Балкани, французского предпринимателя венгерского происхождения. У них в браке родилась единственная дочь Мария Элизабет. Супруги развелись в Париже в ноябре 1990 года. С тех пор принцесса не выходила больше замуж. Сейчас Марии Габриэле Савойской 84 года, и она живет в Женеве. В 2006 году принцесса была кандидатом на президентских выборов в Италии и получила три голоса во втором туре голосования. Последняя сестра Мария Беатрис. Это та, что безумная. В России ее бы назвали «Дьявол в юбке». Ей было всего три года, когда Савойи были изгнаны из Италии. Маленькая принцесса не понимала всего происходящего, не помнила тот день. Она рассказывала: Я помню корабль, который удалялся все дальше от пристани. Все люди вокруг плакали. А солнце было такое яркое и желтое, что хотелось зажмуриться. Мария Беатрис жила с отцом и сестрами в Португалии и была единственной из них, кто учился в итальянской школе Академии Альбертино в Турине. Младшую принцессу сначала ласково называли Беа, потом Тити. У Марии Беатрис Савойской был ужасно непоседливый характер. Ее считали самой веселой и легкомысленной принцессой в изгнании. Знаменитой стала одна фраза тити, которую принцесса говорила в детстве. «И что я делаю в этом грязном петухе? Кто знает?» Дело в том, что Португалия по-итальянски «португалло». Но Беа намеренно искажала название страны на «поркогалло». Если это слово разделить на два «поркогалло», то с итальянского оно переводится «грязный петух». После окончания академии Мария Беатрис переехала в Лондон и жила между Англией и Швейцарией. Прозвище безумной принцессе» дали за ее поведение, которое не всегда было адекватным. Характер у принцессы был совершенно неуправляемый. Она проявляла нетерпимость к правилам и не всегда была разборчива в связях, чем вызывала большое внимание со стороны прессы. Одно время она жила три года со студентом Джованни Тозетти, который хотел на ней жениться, но потом внезапно прекратил отношения. Затем в 1966 году Тити влюбилась в испанского адвоката Итариадора Викториано Валенсио. Их отношения длились полгода, но потом почему-то прекратились. Может быть, из-за этого в 1967 году принцесса пыталась покончить жизнь самоубийством и стреляла в себя из пистолета. Ей не удалось попасть в сердце, только в легкое. Мария Беатрис выжила, но попала в больницу. Прессе это представили как несчастный случай неумелого обращения с оружием. Правда, непонятно, почему принцесса Савойская держала дома огнестрельное оружие. Сама Беа уверяла, что это совершенно нормально. Кто же в наше время не держит пистолет дома? После выздоровления Тити встретила своего давнего знакомого Треадора Маурицио Арена, с которым она когда-то познакомилась в кругу своего прежнего возлюбленного Валенсио. У них с Маурицио вспыхнул роман, который длился до начала 1968 года. Вместе они совершили немало безумных поступков. Но потом Беа сама прекратила эти отношения и заявила, что Арена использует ее для повышения своего имиджа. За это семья Маурицо подала в суд на принцессу и выиграла дело. После этого Мария Беатрис снова пыталась покончить жизнь самоубийством и выбросилась из окна здания в Женеве, но тете опять повезло. Она приземлилась настоящую внизу палатку и только сломала себе таз. В те времена у принцессы были большие проблемы с алкоголем, и она проходила курс детоксикации. В 1969 году Мария Беатрис познакомилась с учителем из Аргентины Луисом Рафаэлем Рейна Карвалан и Дилон. У них завязался роман, и в следующем году молодые люди поженились. Вскоре у них родился сын, которого назвали Рафаэль Умберто, а после него еще один мальчик – Патриций. Но второй ребенок умер вскоре после рождения, и Мария Беатрис впала в глубокую депрессию. Выйти из этого состояния принцессе помогло рождение дочери Азеи. Отец Умберто посоветовал супругам поселиться где-нибудь за пределами Европы, где их не достанет пресса. Так Мария Беатрис с семьей переехала в Мексику, где ее муж преподавал в университете. С 1992 года к ним переехала мать принцессы Мария Хосе. Депрессия Тити вернулась, когда ее сын Рафаэль умер в 1994 году после падения из окна высокого здания в центре Бостона, где он учился. Есть подозрение, что молодой человек покончил жизнь самоубийством, но нельзя утверждать наверняка, так как это дело осталось нераскрытым. К тому времени отношения принцессы с мужем ухудшились, и в следующем году супруги развелись. В 1996 году Мария и Беатрис с матерью покинули Мексику и вернулись в Европу. С тех пор принцесса живет то в Швейцарии, то в США. Ее бывший муж внезапно умер при невыясненных обстоятельствах в Мексике, его нашли задушенным. Об этом Мария Беатрис узнала во время отпуска на Багамах и испытала глубокую скорбь. Сейчас безумной принцессе 81 год. Она живет в Швейцарии и ведет более спокойный образ жизни. Из ее детей осталась в живых только дочь Азея. С делами Виктора Иммануила было сложнее. Конечно, отец закрывал глаза на его многочисленные романы с танцовщицами, актрисами, студентками и другими девушками простого происхождения. Умберто и сам был таким в молодости. Но бывший король считал, что его сын должен жениться только на потомственной принцессе. А Виктор, как назло, по-настоящему влюбился в Марину Дариа, швейцарскую воднолыжницу итальянского происхождения которая была на два года старше его. Марина выиграла мировые чемпионаты по водным лыжам в 1955 и 1957 годах. Они познакомились в 1954 году и вскоре начали встречаться. С 1957 года Виктор Иммануил и Марина Дерриа были помолвлены, и этот период длился 13 лет, из-за непринятия их союза отцом Виктора. Тот был против даже несмотря на то, что, возможно, далекие предки Дерриа были благородного происхождения родом из Генуя. Но, может быть, они были просто однофамильцами. Тем не менее, она все равно не была принцессой. Виктор с Мариной несколько раз расставались, потом снова сходились. Молодых людей постоянно преследовали папарацци, а в журналах печатали о них статьи. Про отношения Виктора и Марины ходили самые разные слухи. Например, сплетничали о том, что принц бросил лыжницу, чтобы жениться на какой-то принцессе. Но все это не подтвердилось, и молодые люди снова сошлись. В конце концов, Виктор Савойский и Марина Дарья сочетались с гражданским браком 11 января 1970 года в Лас-Вегасе, а религиозная церемония состоялась 7 октября 1971 года в Тегеране. Марина предпочитала называть мужа коротко – вид. Умберто II так и не дал согласия на этот брак и постоянно напоминал сыну о многовековых законах династии в отношении браков. Но Виктор Эммануил нашел перед свадьбой остроумный выход. Так как династические законы касались только принцев, но не королей, он объявил себя пятым королем Италии Виктором Эммануилом IV на основании того, что Умберто II сам отрекся от трона Еще в 1946 году. Конечно, претендовать на трон Италии он не мог, но для бракосочетания такая уловка подошла. А несколько дней спустя новоявленный король присвоил своей невесте титул герцогини, святой Анны Ди Вальдиере. 22 июня 1972 года у Виктора Имануила и Марины Дыря родился их единственный сын, Эммануил Филиберт который мог бы претендовать на титул шестого короля Италии под именем Иммануил Филиберт I Савойский. Виктор Иммануил назвал сына в честь их предка Иммануила Филиберта «Железная голова», который в 1560 году перенес столицу Савои из Шамбери в Турин и превратил герцогство в сильное и независимое от других держав государство. Правда, официального титула, ни принца Пьемонта, ни принца Неаполя он уже дать сыну не мог. Виктор Эммануил очень хотел, чтобы запрет на въезд в Италию для мужчин династии Савоя был снят. Он немало сделал для этого. Сначала во время похорон своего двоюрного брата, Болдуина первого Бельгийского, в 1993 году, принц сопровождал свою мать Марию Хосе в Брюссель. Там он встретился с президентом Итальянской Республики Оскаром Луиджи Скальфаро и выразил свою готовность начать переговоры об окончании изгнания. В июне 1995 года Виктор встретился с председателем Итальянского Сената в аэропорту Шарль-де-Голь в Париже, и тот заверил его в своей поддержке отмены закона об изгнании. В августе 1996 года он принял на своей вилле в Кавалло министра иностранных дел Италии по тому же вопросу. А в августе 1999 года Виктор Эммануил встретился с бывшим президентом республики Франческо Кассигу. В том же году, в декабре, во время свадьбы своего племянника Филиппа Бельгийского, Виктор Эммануил разговаривал о своем возвращении в Италию с президентом Европейской комиссии Романа Проди. Все эти годы принц Савойский с женой и сыном жили в Женеве. В 2002 году Виктор Иммануил опубликовал официальное заявление о признании конца монархии в Италии. После этого, 23 октября 2002 года, запрет на въезд в Италию мужчинам династии Савоя был снят. Виктор Иммануил с сыном Эммануилом Филибертом посетили Италию уже официально. Эти события были освещены в прессе и на телевидении. Отец и сын Савоя оба поклялись в верности республиканской конституции и президенту республики, а также отказались от притязаний на престол. Побывав на родине, принцы Савойские вернулись в Женеву, а в 2007 году Виктор Иммануил официально запросил у итальянского государства 260 миллионов евро в качестве моральной компенсации в изгнании и возвращение частной собственности, конфискованной государством. Тогда генеральный секретарь премьер-министра Карло Малинконико заявил, что итальянское правительство не только не считает, что оно должно платить за какой-либо ущерб Савоя, но и подумывает о том, чтобы потребовать от бывшей королевской семьи компенсацию за тот ущерб, который они нанесли стране в связи с определенными историческими событиями, в которых Савоя сыграли большую и не совсем благовидную роль. Позорющую как их династию, так и весь итальянский народ. В 2022 году Виктор Иммануил Савойский с сестрами и сыном решили подать иск в суд на итальянское государство с требованием вернуть семейные драгоценности, которые находятся в Банке Италии. Этот вопрос рассматривается до сих пор, и неизвестно, будет ли он решен в пользу Савоя. Первое слушание дало отрицательный результат. Хотя сам Виктор Эммануил уже не узнает о том, закончится ли этот суд их победой. Пятый король Италии скончался в Женеве 3 февраля 2024 года, 9 дней не дожив до своего 87-летия. Его похороны состоялись в Туринском соборе, а в следующем году тело будет кремировано и захоронено в семейном склепе Базилики Суперго. Марина Дариа до сих пор жива, ей сейчас 89 лет. В жизни Виктора Эммануила было несколько скандалов, связанных с законом. Но ему каждый раз удавалось с помощью адвокатов снимать с себя все серьезные обвинения. Только один раз его приговорили к шестимесячному условному сроку за незаконное хранение оружия. Деятельность Виктора была связана с продажей оружия и вертолетов. В 70-х годах принц находился под следствием за незаконную продажу оружия странам Ближнего Востока, которая была запрещена. Позже это дело было закрыто. В 1971 году Виктор Эммануил посетил Советский Союз с целью завязать контакты для продажи в страну вертолетов. При этом на таможне он зарегистрировался как Виктор Эммануил, король Савойский. Он тогда работал на графа Курадо Агуста, хозяина фабрики по производству вертолетов, как посредник по продажам. Эти вертолеты официально отправлялись из Италии в Иран, но многие из них оказывались в Иордании на который распространялось эмбарго. Или вертолеты, предназначенные для продажи в Малайзию и Сингапур, приземлялись вместо этого на Тайване или в Южной Африке. Были и другие инциденты, но Виктору каждый раз удавалось выкрутиться и не попасть в руки правосудия. Последним представителем по мужской линии династии Савоя в настоящее время является Эммануил Филиберт, Принц родился 22 июня 1972 года в Женеве. Он учился в школе Женевы, потом в колледже Розей, недалеко от Лозанны. Уже в возрасте 12 лет маленький принц чувствовал сильную ностальгию по Италии, которую он никогда не видел. Мальчик умолял родителей показать ему эту страну хотя бы на картинках. И старые друзья Савоя высылали им открытки с изображениями разных видов и городов Италии. Принц поступил в Университет Женевы на факультет экономических наук, но так и не окончил его. Иммануил Филиберт сам рассказывал, что в молодости у него были проблемы с наркозависимостью, с которой ему с трудом удалось справиться. Несмотря на отсутствие университетского диплома, принц начал работать с помощью отца финансовым консультантом в одной частной компании в Женеве. В возрасте 26 лет он основал свой собственный инвестиционный фонд, акции которого котируются на фондовой бирже Цюриха. На самом деле последний принц Савойский попал в Италию на 7 лет раньше того, как был снят запрет на въезд мужчинам династии Савоя. Но приезжал он только по работе. Дело в том, что с 1995 года Иммануил Филиберт принимает участие в разных развлекательных телевизионных программах, транслируемых в Италии. Те, кто любит футбол. Бал дебютанток, танцы со звездами, рекомендуемые. Он мечтал вернуться в Италию легально, вместе с бабушкой Марией Хосе, которая обещала показать ему Венецию, Рим, Неаполь. Но эта мечта не сбылась. Ни дед Умберто II, ни бабушка Мария Хосе не дожили до этого момента. 30-летний Эммануил Филиберт приехал в Италию с родителями в 2002 году. До этого, в январе 2001 года, он говорил, что первое, что он сделал бы, приехав в Италию, пошел бы посмотреть футбольный матч с командой «Ювентус». Позже принц самоуверенно заявил в интервью «Нью-Йорк Таймс» «Если итальянский народ захочет меня как своего короля, я готов». Была ли это шутка? Будем считать, что да. Другие его абсурдные заявления были. «Я бы купил футбольную команду Неаполя, но, конечно, не сейчас. Стоит слишком дорого». Вот если они выйдут в серию «Би», этими словами принц вызвал ярость многих неаполитанцев. Несмотря на это, в Неаполе Иммануила Филиберта принимали как голливудскую звезду. Им восхищались. Говорили, какой же красивый этот принц. Дай посмотреть на тебя поближе. Пока Виктор Иммануил с Мариной дыря отдыхали в отеле Визови, их сын проводил время на дискотеках с молодыми людьми и девушками. Внешность принца приятная, но без особой красоты. Высокий блондин со слегка взлохмаченными волосами и голубыми глазами. По характеру Имануил Филиберт был такой же плейбой, как его отец, дед и многие другие мужчины династии Савойя. В 2010 году участвовал в фестивале сан ремо вместе с Пупо и итальянским тенором Лукой Каноничи. Они вместе исполняли песню Италия ⁇ Любовь моя ⁇ Певцы заняли второе место, думаю, благодаря Пупо и Каноничи. Это тот самый случай, который высмеял Роберто Бенини. В общем, последний принц Савойский превратился в своего рода клоуна, который развлекает итальянскую публику своими не всегда удачными шутками в разных телепрограммах. Если бы это могли видеть его предки, они пришли бы в ужас. 25 сентября 2003 года принц Иммануил Филиберт Савойский женился на французской актрисе Клотильде Куро, которая на три года старше его. Опять не зальянс. И еще какой. В венах актрисы нет ни капли голубой крови. Клотильда – дочь обычного инженера и учительницы. Для венчания молодые выбрали церковь Святой Девы Марии Ангелов и Мучеников в Риме. Ту самую, в которой был заключен брак по католическому обряду прадеда и прабабушки принца Виктора Иммануила III и Елены Черногорской. Поэтому Иммануил Филиберт захотел венчаться именно в этой церкви. Клотильда была уже на шестом месяце беременности. Но принца это нисколько не смущало. «Что в этом странного? Я хотел этого ребенка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться. Пусть кто-нибудь попробует испортить мне праздник. Даже если все оплюет, ему это не удастся», — заявил он. На свадьбу принца Савойского было приглашено 1360 человек, из которых приехали около 500. Приглашение получили представители всех королевских династий Европы, но присутствовал только принц Альберт Гримальди из Монако. Из трех тетушек прибыла только Мария Беатрис. Мария Габриэлла и Мария Пия придумали отговорки. Президент Италии Чампи, премьер-министр Берлускони, члены палаты Казини и Пера были страшно заняты важными делами. Один из присутствующих на свадьбе заметил «Этот брак нарушает династические законы Савоя». Теперь наследник трона Амадей Савоя Аоста. И настоящая королевская свадьба будет, когда женится его сын Аймон. Сейчас Эммануил Филиберт Савойский с женой живут во Франции, между Парижем и Монте-Карло. Но иногда они приезжают в Италию и останавливаются в Перудже, в Умбрии. У пары растут две дочери. Виктория, рожденная 28 декабря 2003 года, и Луиза, которая родилась 16 августа 2006 года. Девушки уже взрослые и совершеннолетние. Потомков мужского пола у принца Савойского нет. И, вероятнее всего, уже не будет.